Ташка плыла не торопясь. Где-то там, за полоской шелестящего прибоя, ярко горел огнями берег. Слышались музыка, смех и женские визги. А здесь, всего в сотни метрах, было темно и пустынно, как будто на другой планете. Только негромкие всплески волн доели да слышное шуршание песка до да мерцающей точки звезд над головой. Ташка была одна, то есть нет, их было двое, она и ночь. И Ташка очень любила такую компанию. Они с Филиппом приехали сюда две недели назад, когда стало окончательно ясно, что им придется расстаться. Это произошло вечером того дня, когда Филипп был вызван в Тиранский дворец. В принципе, вызов был формальностью. После восшествия его высочества на трон, Филипп ушел из службы охраны, а их группа была расформирована. Вернее, так объявили. На самом деле, вся служба охраны наследника в полном составе перешла в ведение ее лаборатории. И Филипп, который как для бывших даунов, так и для собак был непререкаемым авторитетом, оказался кем-то вроде надсмотрщика-дрессировщика. Сказать, что его тяготила эта работа, Это ничего не сказать. Спустя два месяца он попытался сбежать в первый раз. Они с Ташкой тогда сильно поругались. Но все решил разговор с императором. Он тогда сказал. «Не торопись, Филипп. У меня есть для тебя работа». Впрочем, Филипп и сам понимал, что пока не может уйти. Его ребята мучились не меньше его самого. Конечно, условия содержания у них были идеальны. И в силу особенностей своего развития они не испытывали особого дискомфорта от ограничений передвижений и общений. Но человек – существо деятельное и всегда стремится проявить себя. Даже те, кто всему остальному в жизни предпочитает диван, все равно стараются добиться чего-то. Скажем, научиться философски размышлять или хотя бы запомнить как можно больше заздравных тостов и анекдотов. И тот, кому удалось в самом деле достичь общепризнанных успехов в какой-либо области, испытывает от своей работы истинное удовольствие и стремится идти дальше. Так что абсолютное безделье стало для этих ребят тяжелым испытанием, которое было тем тягостнее, что они знали, у Шанита добились несомненных успехов. Тем более, что большинство совершенно не понимало, для чего их регулярно на целые часы обвешивают датчиками и через день выкачивают из организма по крови, мочи, слюны и иной дряни. Филипп, как мог, старался облегчить им жизнь. То устраивая тренировки, то выводя ребят на прогулки в лес или в город. Одних их отпускать опасались, поскольку система моральных ценностей у этих смертоносных боевых машин была чрезвычайно проста и чем-то напоминала три закона робототехники Азимова. С той лишь разницей, что под словом «человек» ребята понимали крайне ограниченный круг лиц, а противодействовать возможному вреду умели очень эффективно. В принципе, все они были экспериментом, удачным, но крайне узким и ограниченным. По области использования результатов и если у собак были некоторые перспективы развития в следующих поколениях то для бывших даунов перспектив не было никаких они были пригодны только для использования лишь как охранники бодигарды да и то скорее в качестве живого щита и защиты в случае открытого нападения оценивать обстановку они не умели совершенно Зато прямую угрозу чуяли каким-то шестым или седьмым чувством. Да и по физическим кондициям были наиболее близки к тиранцам. Так что в любой охранный отряд всегда входили и люди, и тиранцы, основной задачей которых была расстановка и руководство собаками и бодигардами. Впрочем, все это было до коронации. А затем охрана Его Величества перешла в ведение федеральной, то есть ныне имперской службы охраны, и ребята Филиппа ушли в отставку. И конца ей пока не было видно, поскольку на данном этапе развития империи осуществлялась по варианту экономический взлет после поражения в войне. Пусть в холодной, а не в горячей, но поражение налицо. По этому пути уже прошли в свое время Германия и Япония, он был достаточно изучен, И пока Россия демонстрировала стандартный для этого пути набор характеристик, спецслужбы всего мира занимались ей постольку поскольку, скорее по старой памяти. И потому что государство таких размеров и такого стратегического положения нельзя сбрасывать со счетов никогда. Конечно, многие технологии, обеспечивавшие империи экономический рывок, были технологиями двойного назначения. Но тут уж ничего не попишешь. А что в нашей жизни нельзя использовать в качестве оружия? Умеючи, даже фотоаппаратом можно разбить голову, а осколками тарелки перерезать глотку. Однако, если бы прошел слух, что Россия активно разрабатывает технологии чисто военного назначения, да еще такие, которые подразумевают качественный скачок, настроения могли резко измениться. По правде говоря, метод воспитания бодигардов-даунов на военную технологию особо не тянул, потому что солдат и охранник – это две большие разницы. Солдат должен убить врага и по возможности остаться в живых. А у ребят Филиппа второй мотив отсутствовал практически начисто. Так что в лучшем случае они годились на роль Камикадзе. Но в таких играх, как «Большая политика», не столь важно, как дело обстоит на самом деле. Гораздо важнее, как расценят полученную информацию, и главное, как ее представят. А в случае с собаками и бодигардами, все усугублялось еще и тем, что стоило только слухам дойти до чутких ушей, как наверняка был бы сделан вывод, что в империи идут эксперименты над человеком. И эта опасность была едва ли не самой серьезной поскольку даже не исследования, а просто рассуждения в этом направлении напрямую выводили на Тиранский университет. Так что пока в службе охраны служили люди, которых, в отличие от тех же собак и бодигардов Даунов, что еще больше повышало их ценность в качестве охранников, можно было перекупить, запугать или шантажировать, у ребят Филиппа не было никаких шансов вернуться к тому, что они умели делать лучше всего а потом Филиппа вызвал император. Ташка доплыла почти до самого берега и поднялась лишь, когда колени уже начали скрести по песку. На это была своя причина. Еще на третьем курсе, когда она гостила у Лейлы в Джемете, та как-то зазвала ее поплавать ночью под звездами и луной. Они нашли пустынное местечко, Скинули с себя все и долго наслаждались абсолютной свободой ногового тела, рассекающего черную вселенную море. Клочок берега, где Ташка расположилась сегодня, тоже был совершенно безлюден, хотя и находился рядом с закрытым пляжем дорогого клуба «Ривьера». В принципе, никаких неприятностей она не ожидала. Одежда, которую она оставила на песке, была не очень дорогой и далеко не новой, Денег в карманах не было, так что воровать все это смысла не имело. Что же касается личной безопасности, то она знала, курортные местечки, как правило, очень ревностно патрулируются полицией, и чаще всего абсолютно безопасно. Любую шваль отлавливают, стоит ей только появиться. Иначе нельзя, ибо любое насильственное преступление тут же отпугивает туристов что резко снижает цены и, соответственно, возможность заработать. Так что мэр любого курортного городка найдет тысячу способов поквитаться с нерадимым полицейским и его начальниками. Да и сами горожане готовы прийти на помощь любому туристу. Только бы было их побольше, этих туристов, готовых потратить свой отпускной бюджет в их городке. А возможно у Ташки сработал условный рефлекс. В империи уже давно можно было бродить по самым глухим местам, совершенно не опасаясь насилия. И не потому, что криминальный мир вдруг взял и исчез. Просто после нескольких лет планомерных и систематических мероприятий, каждому авторитету стало ясно, что его взаимоотношения с правоохранительными органами могут складываться двояко. Либо без спешки с соблюдением долгих процедур, «Ваши проблемы начнутся, когда мы докажем вашу вину», либо по-быстрому «Мы действуем, а остальное – ваши проблемы». Причем переход от первого типа отношений ко второму был наиболее вероятен в том случае, если на территории подведомственной данному авторитету случался всплеск насильственных преступлений. Так что авторитеты следили за всякими молодежными группами и сексуально озабоченными компаниями, тусующимися на их территории. Едва ли не ревностней, чем менты. Впрочем, была еще одна причина. «Молодые люди, вы не могли бы подать мне мою одежду?» Трое чернявых парней, рассевшиеся прямо на ташкиных шмотках и нагло пялившиеся на нее, оскаблились. Ташка молча рассматривала их, ожидая, что они будут делать дальше. Судя по всему, не местные, то есть не из этого городка. Одежда не та. Но на туристов не тянут, бедновато выглядит. Скорее всего, рабочие с горных плантаций, что раскинулись в километрах в 70 к юго-западу, мальчики приехали поразлечься. И, судя по наглому поведению, уже не впервые. Причем именно на этом месте. Но вряд ли они занимаются этим слишком часто, иначе полиция их давно бы уже повязала. Разыскать эту троицу по приметам не слишком сложная задача даже для местных полицейских. Так что, скорее всего, ни одна жертва о них ничего не сообщала. Женщине всегда стыдно признаться в том, что ее изнасиловали. И она решает перетерпеть, забыть, Выкинуть эту страшную ночь из памяти, не думая о том, что безнаказанность только пощадит насильника. И ее молчание в 99 случаях из 100 означает, что за ней последуют другие. Ну так сколько мне ждать? Эй-эй, зачем торопиться, девушка? Ты такая красивая, что мы не можем отвести глаз. Тот, кто произнес эти слова, говорил по-русски вполне сносно, но с заметным акцентом. Возможно, когда-то работал на стройках в России или в прежние года подрабатывал в местном туристическом бизнесе. Официантом там или Велорикшей. Ташка окинула взглядом ухмыляющиеся лица. Да, все трое местные, кавказский тип. Наглые, уверенные в своих мужских достоинствах. Ну еще бы ни одна из изнасилованных не обратилась в полицию. Выходит, понравилось. Они наверняка думают, что если женщина купается голышом в глухом месте, значит готова на все. Их трое, они сильнее. Крики жертвы из-за шума многочисленных кафе, заполняющих прибрежные бульвары, вряд ли кто услышит. К тому она уже голая. Ташка покачала головой и насмешливо произнесла. — Ну, я, может, и красивая, только терпеть не могу, когда на меня пялятся разные уроды. Так что, если не хочешь неприятностей, вали-ка ты отсюда и побыстрее. Первый загоготал. — Зачем так говоришь? — Зачем грубишь? — Мы тебе ничего плохого не сделаем, только приятно. Ты же сама хочешь. — Иначе зачем голый ходишь? Ташка усмехнулась. — Не, ну что за уроды? Видит же, что она ведет себя не как все. Не боится, не бежит, не орет. Ты хоть задумайся, почему. Нет, слюни до колен и вперед. Ну что ж, ребята, вы заслужили все то, что сейчас произойдет. Ташка шагнула вперед и, нагнувшись, зацепила край футболки, которую прижимал к песку объемистый зад самого здорового. Здоровый шумом сглотнул и протянул руку, чтобы ухватить ее за грудь заманчиво колыхающаяся перед его глазами. И это было последнее, что он запомнил. Спустя 15 минут Ташка шла по ярко освещенному бульвару, размышляя о том, хорошо ли это лезть со своим уставом в чужой монастырь. Среди тиранок существовало негласное, но непреложное правило. Инициатор попытки изнасилования должен быть убит. С остальными расправлялись в меру необходимости и желания. Но инициатор становился трупом всегда. И чем более многочисленной была компания, тем более жестоким и изощренным способом совершалось убийство. Дабы накрепко заложить в затуманенной алкоголем мозги непреложный постулат. Не трогай женщину. Сдохнешь. И это было третьей причиной того, почему сегодня можно было пройти любой русский город из конца в конец даже в одной ночной рубашке. Или без зоны, без какого бы то ни было риска подвергнуться насилию. Ну, может, за исключением случая, если тебе встретится сексуальный маньяк. Филипп сидел в летнем кафе у входа в отель и внимал какому-то французу. Судя по тому, что он говорил на французском языке. Большинство иностранцев... Те же немцы, датчане, итальянцы и остальные, попадая за рубеж, предпочитают общаться на английском. Хотя благодаря тому, что во всех цивилизованных странах многие сейчас усиленно учили русский, бывали и исключения. И только французы демонстративно отказывались говорить по-английски. Как американцы считали себя самой главной мировой державой, так французы считали себя самой главной державой Европы. А потому, в отличие от большинства, Некоторые туристы из этих двух стран страдали синдромом поучения в тяжелой форме. Они будто специально ехали в отпуск, чтобы поучить жалких обитателей всего остального мира, как им следует жить. Впрочем, надо отдать должное, их были единицы. Но на фоне почти полного отсутствия таковых среди туристов других национальностей, эта особенность часто бросалась в глаза. Филипп посмотрел на Ташку и чуть подался вперед. Видимо, что-то заметил. Ташка беззаботно махнула ему рукой и села рядом. Пора признать, что попытка исправить дело, возродив в России монархию, оказалась совершенно бесплодной. Сидевший с ними за одним столом парень, все это время слушавший француза гораздо внимательнее, чем Филипп, немного подумал и спросил. Тоже по-французски. А почему? Француз побагровел. «Ну я же тебе только что объяснил!» Филипп наклонился к Ташке и с непроницаемым лицом пояснил. «Это Виктор. С факультета промышленных инженеров. Выпуск 14. Живет в Амбассадоре. Он приехал только вчера, а нас с тобой заметил в обед, когда мы уходили с пляжа. Он изгаляется над французом уже полчаса, а до того никак не доходит». Ташка, понимающе кивнула. Тиранец всегда мог заметить толпе другого тиранца. Им была присуща особая культура движений и жестов. Впрочем, обычные люди с наметанным глазом опознавали их с не меньшим успехом. Что случилось? Ташка едва заметно улыбнулась. Не дай бог француз решит, что она улыбается ему, воня не оберешься. Впрочем, разрулить ситуацию будет довольно просто. Но ее проще не доводить. Да так. Несколько подонков почему-то решили, что если женщина купается ночью голой, то значит она только и мечтает, чтобы ее изнасиловала как минимум трое мужиков. Я рассеял их из заблуждения. В этот момент француз, лицо которого уже приобрело свекольный оттенок, с шумом выдохнул и попытался взять себя в руки. «Хорошо, попробуем еще раз». Ну вот вы, скажем, чем занимаетесь? Виктор, очень талантливо изображавший себя этакого тормоза, работягу с сибирских заводов, наморщил лоб, якобы задумавшись, потом ответил. Танки ремонтируем. У нас же новых армия уже лет 20 не закупает. Так что так, старье поправляем как можем. Филипп чуть слышно хмыкнул. Мишка рассказывал ему кое-что про этот так называемый ремонт. Ну в том, что освоив производство электродвигателей и сменных аккумуляторов для гражданской продукции, русские не приминут поставить ее на военную, никто в мире не сомневался. Так что эта позиция ремонта вряд ли была большим секретом. Как и то, что прицельно-навигационное оборудование и остальные электронные системы тоже освежались по элику возможно. Но вот все остальное... А остального было немало. Во-первых, броня. Американцы еще в конце 20 века усилили бронирование своих Абрамсов включениями Объединенного урана. Но это изрядно утяжелило танк. Русские подошли к проблеме по-другому, сняв фрезами верхний слой брони и залив ее карбокалиевым композитом по сравнению с ураном, обладавшим почти двукратной твердостью и почти четырехкратной вязкостью. То есть двухсантиметровый слой композита по способности противостоять подкалиберному снаряду равнялся 30-сантиметровому слою гомогенной брони, а кумулятивному даже 45-сантиметровому, что повышало степень защиты танка почти в 2,5 раза. А если учесть, что кроме всего прочего этот композит обладал еще и способностью поглощать М-излучение, отчего при тех же силуэте и габаритах отражающая способность танка снижалась почти в 8 раз и был при этом раз в 12 легче стали, то единственным существенным недостатком такой брони оказывалась ее сверхвысокая цена. Впрочем, этот композит использовался не только в качестве брони. Им же изнутри покрывались стволы танковых орудий и пулеметов. И это было неспроста. Вооружение отремонтированных боевых машин внешне выглядело совершенно обычно. Отличия скрывались внутри. Во-первых, ни пушка, ни пулемет уже не имели патронников, поскольку исчезли патроны. Вместо них автоматы заряжания и ленты подавали в ствол голые Подобно новоиспеченным младенцам снаряды и пули, а затем высокоскоростные форсунки впрыскивали внутри камеры сгорания порции двух компонентов жидкого метательного вещества, которым заполнялись бывшие штатные баки для горючего. Оба компонента по отдельности были не слишком агрессивны и почти не горючие. Но стоило им перемешаться в распыленный высоким давлением туман, как достаточно было малейшей искры чтобы прогремел взрыв, вышвыривающий снаряд или пулю из ствола оружия с такой силой, что остальные внутренние поверхности ствола стерлись бы за какие-то 100-200 выстрелов. Причем запасов ЖМВ при соотношении выстрелов пулемет-крупнокалиберный пулемет, пулемет орудия, как к 10 к 1 хватало почти на 10 тысяч выстрелов. То есть на одной заправке ЖМВ... Танк мог сделать 90 выстрелов из 125-мм пушки на максимальную дальность, 900 выстрелов из универсального 14,5-мм пулемета на крышке башни, пригодного для стрельбы как по воздушным, так и по наземным целям, и еще 9000 из двух курсовых и одного спаренного с пушкой 9-мм пулеметов. Вернее, мог бы, если бы хватало запаса пули и снарядов. Впрочем, став теперь более компактным, отпала надобность в метательном пороховом заряде и соответственно гильзах и потому, например, снаряд для орудия, теперь был почти в три раза компактнее прежнего унитара. Боезапас тоже увеличился. Например, максимально допустимый боезапас по снарядам составлял 85 штук, но при этом 12 штук размещались в отдельной резервной боеукладке в тыльной части корпуса. Поэтому Чтобы до них добраться, необходимо было остановить танк, скрыть горизонтальные боевые щитки двигательного отсека и потом вручную передать снаряды Башнеру, чтобы тот установил их в автоматизированную боеукладку. Там же хранились и две коробки с лентами на 100 тяжелых пуль для крупнокалиберного пулемета и шесть с лентами на 300 для курсовых испаренного, доступ к которым был совершенно таким же. Так что эта боеукладка в мирное время, как правило, не использовалась. И чаще всего там возили либо дополнительный экипаж, если ехали на стрельбы, либо какой-то старшинский груз. Либо самого старшину с кашеваром. Двое в эту кутузку влезали вполне свободно. Трое с некоторыми неудобствами, но тоже ничего. А в какой-то части однажды умудрились запихнуть туда аж восьмерых. Что с ними стало после получаса езды по ухабам, представить страшно. Во всяком случае, даже без учета дополнительных улучшений, только эти меры выводили старенькие русские Т-64, 72, 80 и их модификации как минимум на уровень новейших американских Паттонов и французских Леклерков, считавшихся лучшими танками в мире. Впрочем, по результатам ограниченной серии закрытых сравнительных испытаний выяснилось, что боевая эффективность действий модернизированных русских танков в атаке приблизительно равна эффективности того же леклерка в обороне. Но было объявлено, что это случайный и статистически недостоверный результат, а боевую эффективность объявили равной. Причем сами американцы и французы продолжали считать, что их танки по своим возможностям превосходят русские в 2,3 раза. Это, как Филипп понял уже давно, была обычная практика императора, благодаря которой он и избегал до сих пор обвинений в излишней милитаризации страны. Делалось это так. Брался старенький автомат, пулемет, бронетранспортер, орудие. А затем от него оставалась только оболочка. Или вернее даже форма корпуса. А все остальное заменялось новым. Превосходящим старое едва ли не на порядок. И это называлось ремонтом. Или когда изменения уже невозможно было укрыть за старыми формами корпуса, некоторые модернизацией. Впрочем, поскольку основой боевой мощи современных армий являлись авиационные и ракетные технологии, а модернизированные русские танки практически отсутствовали на рынке военной техники? Некоторые детали, скажем, те же электродвигатели или несколько упрощенное прицельно-навигационное оборудование ставились на индийские и вьетнамские танки, что лишь успокаивало иностранных наблюдателей, имевших практически свободный доступ к этим модернизированным образцам. К игрушкам русских в этой области, а также в области стрелковых вооружений относились нисходительно. Ибо никакого качественного преимущества это вроде бы не давало. «Ну вот», – обрадовался француз, – «я и говорю». «Прошу прощения», – прервал его Филипп. «Вы очень интересно говорите, но моей жене надо подняться в номер». Француз вскинул подбородок и, по-видимому, только сейчас обнаружил, что за их столиком появилась дама. И кто говорил, что французские мужчины самые галантные?» Когда кафе закрылось, они с Виктором пошли гулять к морю. Светала. Ташка нарушно потащила их мимо места своего приключения. Трупа не было. И кровь тоже была присыпана песочком. Похоже, ребята все поняли правильно и, очухавшись, подобрали труп подельника и потихоньку ретировались. Пока она обследовала пляж, ребята нашли общую тему. «Значит, скоро в Нью-Йорк?» Филипп кивнул. «Да». Он успел рассказать Виктору, что уезжает в Штаты представителем императорского олимпийского комитета, в оргкомитете Нью-Йоркской олимпиады. Это была вторая олимпиада с тех пор, как Россия стала империей. Но судя по тому, что она привлекла внимание императора, американцев, непоколебимо уверенных в том, что она станет символом их превосходства и праздником американского духа и силы, ждало разочарование. Виктор задумчиво наморщил лоб. Похоже, император готовит американцам большую плюху. Я был на прошлогоднем выпуске. Так вот, многие ребята по просьбе императора отодвинули карьеру и профессионально занялись спортом. Ушли в команды мастеров, сборные. Ну, а Крабри-то вы слышали. Они согласно кивнули. Выпускник Тиранского университета Александр Крабрь, медико-биологический факультет, выпуск 11, прославился тем, что вот уже на протяжении трех лет оставался самым высокооплачиваемым игроком УЕФА. Ну еще бы. Все эти три года его клуб, Мадридский Реал, знаменитый, но до прихода Крабаря, переживавший черную полосу и едва не пошедший с молотка, становился и чемпионом страны, и чемпионом УЕФА. А еще Крабарь был известен тем, что категорически отказывался от рекламных контрактов. Мне хватает того, что я зарабатываю, и я не собираюсь позволять другим вмешиваться в мою жизнь, решая за меня, что я буду надевать, на чем ездить и чем питаться. Так вот, сегодня практически по всем олимпийским видам спорта наши ребята добрались как минимум до первой десятки. Виктор мгновение помедлил и добавил с недоумением. Только зачем это, не понимаю. Филипп пожал плечами. Он знал немного больше Виктора. Но сказать по правде, тоже задавался этим вопросом. Так долго и тщательно скрывать, что тиранцы значительно отличаются от обычных, средних людей, а потом взять и продемонстрировать явные признаки этого отличия нескольким миллиардам человек, которые будут наблюдать за Олимпийскими играми. Надеяться на то, что среди этих миллиардов болельщиков, фанатов, спортсменов, журналистов, тренеров и спортивных чиновников не найдется ни одного, кто не сможет сопоставить факты, просто глупо. Тем более, что допинг-контроль ничего не покажет. Не знаю. До Олимпиады еще далеко. Возможно, его величество думает, что обстоятельства могут сложиться так, что ему понадобится как следует разозлить американцев или напугать всех вместе. К тому же ничто не мешает все отменить и оставить ребят дома, а на Олимпиаду отправить других. Так что не исключено, это просто страховка. Виктор, понимающий, хмыкнул. Уж больно дорогая страховка получается. Боюсь, в этом случае мы можем вообще остаться без медалей. Ведь сейчас наши отбирают игровой и соревновательный опыт у тех, кто мог бы поехать на Олимпиаду, если б не было их. Тут мешалась Ташка. Ну, о чем мы говорим, ребята? Айда купаться, встретим восход в море. И она побежала к воде, на ходу скидывая платье.